Невербинская битва. Отряды коалиции были организованы примитивно, по образцу русских войск на Куликовом поле. В штабе сидели люди, далекие от современной тактики, но, как выяснилось позже, довольно практичные. Авангардом построения были сторожевой и передовой полки, состоявшие из Читалин. За ними располагался большой полк, укомплектованный дружинами шести библиотек, с боков его прикрывали полки правой и левой руки, в каждом по четыре сводных отряда. За большим полком укрывался клан Шульги, назвавшись «Запасным полком», а засадным полком в леске неподалеку стал отряд клана Лагудова, чья отборность в качестве войск была тоже относительной. Из потайных хранилищ были извлечены книги терпения. Специальные чтецы, собрав вокруг себя группы человек по 50 с срывая голос, прочли книги, зарядив тела невосприимчивостью к ранам. Аллюзии Куликовской битвы отразились в несостоявшемся поединке, на который вызвала всех желающих крановщица Данкевич, вращая над головой жутким крюком. Но в библиотеках не отыскалось своего пересвета. Бой начался около двух часов ночи. н а к а ч а н н ы е силой мамки пошли в наступление на сторожевой и передовой полки. Понеся тяжелые потери, ополченцы отступили. На пригорке в окружении гвардии отдавала приказы Полина Горн. Увидев, что фронтальная атака исчерпала себя и грозит перейти в невыгодный затяжной бой, Горн, создавая численный перевес на фланге, бросила шесть сотен на полк левой руки. И он перестал существовать уже через 15 минут, раздробленный молотками железнодорожных работниц. Запасной полк Шульги, в чью обязанность входила не допустить обхода с фланга, оставил на произвол судьбы левый полк и, обогнув правый, устремился к возвышенности, где находилась ставка Горн. Отряды, возглавляемые Могучий Донкевич, вышли в тыл объединенных войск, создав реальную угрозу окружения. В спину прорвавшимся мамкам ударил засадный полк Лагудова. Внезапное введение в бой свежих сил незначительно изменило ситуацию. Коалицию спасло время. Действие книги силы частично исчерпалось. Книгу старухам прочли загодя, чтобы обеспечить силой, необходимой для марш-броска от железной дороги до Невербина. В жестокой схватке пали телохранительницы Горн. Старуха, очень похожая на Горн, оказалась оттеснена бойцами Шульги. Она сражалась отчаянно, пока Шульга, подзуженный книгой ярости, не раскроил внезапно ослабевшей противнице голову. Гибель военачальницы послужила сигналом массового бегства моховского воинства. Слабеющих на ходу старух гнали, как мамая, до железнодорожной станции. Уцелело не больше нескольких десятков. Ходили сплетни, что Горн удалось выжить. Погиб двойник, сама же Горн и две дюжины ближайших соратниц, сохранивших прыткость, скрылись и спустя несколько дней благополучно добрались до своей цитадели, дома престарелых. но эту информацию предпочли не афишировать. Многие кричали, мол, следует добить Мохову в ее логове и взять дом штурмом, иначе Гидра отрастит новые седые головы, но это предложение замяли, аргументируя тем, что с Моховой покончено, у нее вырваны зубы, на месте ставки Горн был найден обгоревший обрывок «Книги силы». Считалось, что Горн, чуя поражение, уничтожила уникальный, вероятно, единственный экземпляр. цена победы была велика. Объединенные силы потеряли в схватке около тысячи человек, сотни получили ранения и увечья. Нет нужды говорить, что больше всех потеряли ч е т а н и е Тела погибших снесли в глубокий овраг, закидали едкими удобрениями, чтобы ускорить разложение, присыпали сверху землей, так что ямы не стало. В землю же бросили семена репейника и прочих быстрорастущих сорняков. Весной над оврагом, выросли из палинских размеров лопухи, навсегда скрывшие тела, павших под Невербина. Возвращаясь домой, ополченцы, да и вожди изрядно потрепанных библиотек с горечью полушепотом говорили, что Невербинская бойня была нарочно спланирована аналитиками Моховой, л а г у д о в ы й и Шульги, чтобы сократить непомерно разросшееся число людей, знающих о Громове. Сражение уменьшило этот мир на четверть. Примерно тогда же сформировался новый орган власти и управления — Совет Библиотек. Вышедший из боя с минимальными для своего клана потерями, в л и я т е л ь н ы е как никогда Лагудов продвинул идею, что председательствовать имеют право исключительно натуральные библиотекари, то есть те, кто самостоятельно проникли в суть Громовских книг. А таких официально после Невербинской битвы оставалось всего двое — Лагудов и Шульга. Красноярский библиотекарь Смолич, Рязанский Нилин и Липецкая Авилова погибли. Совет утвердил вердикт, обещающий читальням неприкосновенность. Была проведена тщательная перепись. Читальни обычно именовали по месту проживания. Иногда название было производным от фамилии библиотекаря или основателя. Все читальни, исключая лишь участников Невербина, обязывались платить в Совет десятину, Разумеется, доходы сознательно принижались, читатели стряпали фиктивные справки. Поэтому совет ужесточил правила и заменил щадящую десятину единым годовым налогом. За каждую конкретную книгу была назначена определенная сумма. Забегая вперед, нужно сказать, что совет не остановился на достигнутом и окончательно прижал вольницу. В принудительном порядке читальни переводились на абонемент. Отныне книга принадлежала читальне номинально, настоящим собственником был совет, сдающий книгу в аренду. Был сформулирован и штрафной кодекс, дважды крупно проштрафившаяся читальня именем совета библиотек распускалась, а книга подлежала изъятию, неподчинение строжайше каралось. В вину, к примеру, вменялось доказанное наличие переписчика или излишняя разговорчивость какого-нибудь читателя, Воровство, утаивание новонайденной книги, любое действие, способное поставить под угрозу конспиративность Громовского универсума. К сожалению, вердикт о неприкосновенности систематически нарушался, хотя бы потому, что далеко не все библиотеки признали его легитимность, к примеру, те, что не участвовали в битве под н е в е р б и н а Эти кланы, не входящие в совет, действовали грубо и жестоко, как всякие захватчики». Если даже удавалось в сражении отстоять книгу, то обескровленная читальня вскоре делалась легкой добычей мародеров или просто кланов хищников. Имели место искусно подстроенные провокации. Достаточно было дважды скомпрометировать неугодную читальню, а уж совет незамедлительно выносил решение о р о с п у с к е Для подобных случаев были разработаны несколько реабилитационных социальных программ. Большим везением считалось, если читателей – не разлучая, приписывали к ближайшей библиотеке, причем само понятие «ближайшее» было относительным. Частенько приходилось ездить к книге за сотню километров. Взносы и стоимость проезда все это ощутимо било по карману. Чаще разыгрывался другой трагичный сценарий. Местные или региональные библиотеки отказывались принимать сразу всех чужаков, мотивируя тем, что они переполнены. Предпочтение отдавалось к а н д и д а т у р а м с маломальски приемлемой заработной платой, из которой потом высчитывались взносы. ч и т а т е л и с малыми доходами расселяли в любые библиотеки, где имелись вакансии. Можно представить, что означало для жителя Омска распределение в Иркутск или Красноярск. Многие отказывались от переезда и переходили в разряд очередников «терпил». Сломленные люди, как правило, опускались и ожесточались. Именно из таких совет формировал отряды факельщиков. Наемники охотно выполняли любые самые грязные поручения, ведь н а г р а д ы за работу была книга. Несмиревшимся читателям оставалось принять вызов, лицом к лицу встретить врага, многократно превосходящего численной силой. Понятно, чем заканчивались эти поединки, когда против двух десятков мужественных защитников читальни выходили сотни отборных бойцов, высланных советом. В это смутное время я стал библиотекарем. Моя читальня владела книгой памяти, и посещали ее 17 читателей.